5. Весь следующий день Красин провел как в чаду. Время остановилось. Казалось, эти проклятые 11 часов вообще никогда не наступят. «Что это с тобой?» – участливо спросила его жена. «Какой-то ты сегодня не такой». «Да чувствую себя что-то неважно», – привычно отмахнулся он. «Давление, наверное, скачет. К перемене погоды». «Я вот тоже вчера плохо себя чувствовала». «Какие-то магнитные бури еще сейчас», — говорят. Завела свою бесконечную шарманку жена, но Красин ее уже почти не слушал. За долгие годы супружества он давно уже научился в таких случаях сразу же отключаться и потом лишь эпизодически отмечаться и напоминать о себе всякими там тягуче неопределенными «да, понятно, ясно» и так далее. Для поддержания плавного течения беседы с женой этого было обычно более чем достаточно. Большего никогда и не требовалось. Уже ближе к половине одиннадцатого Красин стал укладываться спать. Жене, само собой, вздумалось именно сегодня посмотреть вдруг телевизор. Какую-то там чушь, то ли клунатку, то ли викторинку. Шоу, блядь, короче. Из жизни счастливых имбицилов. Красин закатил по этому поводу самую настоящую истерику. Он был настолько взвинчен и возбужден, что жена даже испугалась. «Да что с тобой сегодня?» «Ну, чувствую я себя сегодня плохо. Голова болит. Хочу спать пораньше лечь». «Можешь ты это понять? Можешь? И не буди меня сегодня ни в коем случае. Не вздумай. Я таблетку на ночь выпил. Поняла?» В конечном итоге, ровно в одиннадцать часов он уже был в постели. Жена тихо посапывала рядом. Она, кажется, вообще сразу отрубилась, как только голова ее коснулась подушки. «Странно», — удивился Красин. «Обычно она еще полчаса ворочается, как минимум. Заснуть не может». Он опять прислушался к ее ровному сонному дыханию и недоверчиво хмыкнул. «Действительно спит. Замечательно, конечно, но как-то странно». «Что, чудеса уже начались?» – мысленно спросил он напоследок с иронией у своего нового знакомого, колдуна ясновидящего, и закрыл глаза.